«Ты свободная, Евдокея!» — негромко сказал участковый и во второй раз прислушался к звукам, что опять раздавались на крыльце. Приглушенный шарк, негромкий стук, робкое покашливание. «Ты свободная, Евдокея!» Печальная Дуська подошла к двери, медленно открыла ее и приостановилась. За порогом стояла женщина в мокром платке. Дуська вполголоса поздоровалась с ней обошла женщину и исчезла, так и не сказав ни слова. Женщина сделала шаг вперед, но что-то держало ее у порога дома, и она не решалась переступить квадратный брус. «Ты звал Федор, так я пришла», — стоя в синях, приглушенно сказала женщина. «Вот я пришла, если ты звал Кум». «Семенна!» Возмущенно крикнула Анна Борисовна и притопнула мягкой тапочкой по полу. «Семенна, почему вы стоите в дверях? Немедленно проходите, Семенна!» Женщина прошла в дом. Несколькими робкими шагами миновала порог и домотканный пыльный половичок, поискав глазами табуретку, тоненько вздохнула. «Садитесь, Семенна!» Дрожащим от возмущения голосом вскрикнула Анна Борисовна. «Садитесь сюда!» «Вы в доме приемной дочери!» «Вот на стульчик, на стульчик, мамаша!» Вдруг всполошилась Вера Касая. Она подала Семену старый венский стул, старательно стряхнула сиденье пыль и отошла в сторону, чтобы притулиться к стенке и поднести кулачок к рту. Глаза у Веры блестели, нос вспотел. «Вот села, вот сижу», — проговорила Семенна и большими вдумчивыми глазами посмотрела на Анну Борисну. «Это ты ладно, — говоришь, Анна. — Правильно говоришь. Трое их однолеток-то было в детдоме — вера, надежда, любовь. Их на какой-то станции подобрали». Семенна перевела дыхание, распустив шаль на груди, выпростала руки, положила их на колени и опять тоненько вздохнула. На улице раздавались приглушенные двойными рамами звуки. — Коров гонит, сказала Семенна, но с места не стронулась, а только опустила веки и продолжала. От Валерия уже с фронта сообщений не было. Пропал без вести, а я почтальоном работала, хоть и восемь классов кончила. Надежда, что Валерий жив, тоже мало было. А любовь? Что любовь была, когда месяц? Глупа была, берегла себя, вот и Вот и взяла из дома веру. Звуки стада затихали. Из-за нудного дождя Сидор и Колька коров гнали быстро, торопясь в тепло и суш, кричали на коров зло и раздраженно. Бич в отдалении хлопал почти беспрерывно. Прислушиваясь, Семенна подняла голову, опять спрятала руки под мокрой шалью. «Манька-то привычная, — сказала она. — Сама в стойку дойдет. «Я ничего не понимаю, Семеновна, — шепотом сказала Анна Борисовна. — Я ничего не понимаю!» Секретарь сельсовета медленно поднялась, помахивая ресницами, словно под них попала соринка. Пошла к Семенне, но Павел Косой опередил ее, с размаху ударил ладонью по столу, вскочив, притопнул тяжелыми сапогами. «Ты говори правду, мамаша! Чего ты ее бережешь? Ты правду говори, мамаша!» — вскрикнул он. В горячке Павел бросился к Семенне, забывшись, уронил доску, что перегораживало комнату. Остановившись, собрался закричать еще, но участковый вдруг властно остановил его, преградив одной рукой путь Павла, а низким второй рукой повел в сторону Семенны, улыбнулся и сказал, «Ты, кума, все же...» «К Маньке иди. Мало что привычное. На улице такая дождина, что и корова может перепутаться». Когда Семенна встала и ушла, когда ее все облегчавшиеся шаги простучали по сенкам и затихли на улице, когда в доме опять сделалось тихо, участковый махнул рукой. «А теперь Павла», — сказал он, — «ты для Анны Борисовны скажи правду» но произошло странное павел снова не сильно рванулся к канни борисне решительно мотнул головой но потом внезапно попятился и сел на прежнее место.